Глава 27. Хочешь, чтобы он поверил в себя? Тогда дай ему повод. Как правильно называть временной отрезок, когда нам всем было по 16-18 лет? Психологами принято нарекать его пубертатным. В теории в этот период подростки проживают глобальный физиологический переворот. В идеальном мире это возраст, когда ребенок плавно переходит от детской модели поведения к взрослой. Вот только никто не учел, что на практике «Дела обстоят совсем иначе. Выйдите на улицу и понаблюдайте за прохожими». Каждого второго заставили повзрослеть намного раньше, чем он был к этому готов. К сожалению, я знаю огромное количество чужих трагических историй и даже придумала свой термин «слишком много горя для одного человека». Раньше я говорила так о себе, когда пыталась объяснить, что чувствую каждой клеточкой тела, а с годами поняла, что я такая не одна. Я люблю вспоминать свои подростковые годы и какими мы все были. Молодые, смелые, счастливые и в то же время самые печальные. Любую проблему можно было решить одним звонком друзьям. А каждый депрессивный эпизод проходил, стоило только выйти на лестничную площадку, покурить с соседом сигареты, которые мы втихушку стащили у наших мам. Никакой ценности не имело наличие денег, потому что просто-напросто их ни у кого не было. Куда с взрослением уходит смелость и авантюризм? Ведь когда-то мы все были легки на подъем. Нам было неважно, какая на улице погода и время суток. Мы гуляли ночами напролет, срывали цветы с клумбы в соседнем дворе, огрызались участковыми и дразнили уличных собак. Мы исследовали заброшенные здания, играя там в прятки. Собирались все вместе на кухне общежития, гадали на любовь и играли в бутылочку. Пару раз даже ночевали в подъездах на подоконниках. Мне не понравилось, если что. Прыгали по гаражам до темноты а после всей толпой по очереди провожали друг друга до дома. Катались на мопедах и разбивали их. По кругу передавали одну пожеванную жвачку. Адреналин в нашей крови нас так пьянил, что мы могли летать. Изо всех сил весь этот мир бежал за нами. Но нас невозможно было догнать. Если бы о нас снимали кино, то мы бы побили рекорд по всем просмотрам. Я лежала на полу кухни и размышляла о том, какого черта только сейчас я могу насладиться этими воспоминаниями. «Да, в тот момент я была счастлива, но эти ощущения не были такими яркими, как сейчас. У меня как будто табу на всем, что приносит счастье. Глубоко и сильно я проживаю деструктивные чувства, а вот с положительными у меня проблема. Они приглушены. Как только подумала об этом, осенило что дело не только в том, что я не умею наслаждаться жизнью и какими-то впечатлениями. Я просто не умею быть в моменте. Частенько думаю, что вот раньше было лучше, даже если и не было. Именно в те мгновения в каждом таком событии были отвлекающие факторы, риски и хроническая усталость, которым всегда уделяется слишком много внимания. Но время лечит, и паразитирующие переживания уходят, остается лишь тепло пережитого. А потому я так часто люблю ностальгировать, наслаждаясь своими воспоминаниями из прошлого. Получается какая-то заторможенная реакция. Лежа на полу, я продолжала смотреть в потолок и вспоминать. Весь свой подростковый период и вплоть до момента рождения нашего сына, то есть до 24 лет, от моей бабушки в свой адрес я слышала «Какая же ты ленивая!». С тех пор я стала ненавидеть это слово. И, вероятнее всего, это одна из причин, почему я однажды разучилась по-настоящему отдыхать. Что бы я ни делала, в каких бы тяжелых рабочих условиях я ни находилась, мне кажется, что я делаю недостаточно. Недостаточно рабочих часов. Недостаточно сильно устаю. В конце концов, одной работы недостаточно. Моя ба росла в послевоенные годы, пережила перестройку и развал СССР. Сейчас ей 74, и она до сих пор работает. Ну, потому что по-другому она в принципе не умеет. И, соответственно, определение «ленивое» в ее понимании означало любое, даже минутное бездействие. Чтобы не попасть под гнет бабулиного негодования, было достаточно хотя бы создавать видимость того, что ты чем-то занят. Ты мог быть бесконечно активным и работоспособным, но стоило тебе взять перекур или присесть отдохнуть. Как вслед от бабушки летела фраза. Что-то ты залежалась, давай-ка вставай. Любая попытка прилично на пять минут на диван расценивалась как лентяничество. А если ты не работал на трех работах одновременно, то ты вообще бесполезен для общества. И я немного отпустила, когда я родила. Она видела, сколько я делаю для своей семьи и как я устаю когда приезжала к нам в гости повидаться с правнуком. Сейчас пишу это и вспоминаю, как тогда она сказала мне, что гордится мной. Такие слова дорогого стоят, особенно от человека, который слишком требователен к себе и к окружающим. Она смогла искренне и по достоинству оценить мои старания, которые не замечала многие годы. Безусловно, в этой ситуации определенную роль сыграл наш с мужем сын. Казалось, будто весь мир начал меняться в 100 секунды, когда Мишка поселился внутри меня. Даже моя вредная и упертая бабуля стала чересчур мягкой и нежной по отношению ко мне. Она всегда была заботливой, но проявляла она эту заботу, как умела. А может, ее только так научили. Для нее проявлением высшей степени любви было накормить, пусть даже не всегда вкусно, одеть и обуть, дать на карманные расходы. Обнять, поцеловать или сказать добрые подбадривающие слова – не ее подход. А мне всегда так этого не хватало от нее. Взрослее я приняла, что просто мы говорим с ней на разных языках любви. Так бывает. И это нормально. Хоть и не всегда это то, что было мне нужно. Но когда я забеременела, Ба стала чаще звонить, чтобы просто спросить, как у меня дела, и напомнить, что любит меня. Она стала чаще приезжать в гости, чтобы передать мне свежеиспеченные пирожки с картошкой, мои любимые. Был еще небольшой просвет, когда, проработав два года после декрета, я захотела окончательно уволиться и стать самозанятой. Настал момент, и я наконец-то осмелилась писать эту книгу, а еще продавать свои статьи. Поначалу бабушка меня поддержала, что было неожиданно. Но уже буквально спустя месяц при каждом нашем с ней разговоре она делала акцент на том, что мне же все равно заняться нечем, ведь я не работаю. Каждая ее такая колкая фраза, брошенная в мой адрес, больно била по моей и без того сломленной самооценке. Благодаря бабушке уже подросткам я стала делать хотя бы что-то и создавать видимость занятости, чтобы ко мне не приставали. Оттуда родилась патологическая необходимость заниматься лишь бы чем, вместо того, чтобы делать что-то по-настоящему для меня ценное. Бесконечная уборка, да такая, будто бы пыталась скрыть следы преступления. Мытье посуды, продажа уникальных статей за копейки. Делать ради того, чтобы сделать. Лишь бы что-то. Лишь бы мои труды оценили по достоинству. Как говорит мой муж, пыль гонять то есть ерундой заниматься. Хотя как раз таки, будучи ребенком, я могла сильнее этому противостоять. Меня было невозможно заставить сделать что-то, если я этого не хотела. Странно так. Почему чем старше мы становимся, тем сложнее всему этому сопротивляться? Надо отдать должное моему мужу, который как-то спросил. У тебя есть то, чему многие завидуют. Поверь, у тебя есть неоспоримый талант и возможность его реализовывать. Почему ты не используешь эту возможность по полной? Это дало мне толчок, о котором сначала я даже не подозревала. Сегодня вот, спустя несколько недель, смогла снова сесть писать. Пишу и понимаю. На самом-то деле я никогда не была ленивой, а просто не хотела делать что-то, что не считала нужным. Еще вчера я корила себя за то, что если бы не моя лень и страх, то я бы написала эту книгу за какой-то там месяц. Но сегодня я поняла, что каждая новая глава создается именно тогда, когда мне удается сделать еще один шаг на пути к себе настоящий к той, кто не будет делать по принуждению, а только по внутреннему глубинному чувству необходимости, кто той, кто не боится, а смело и нагло рвется вперед, к веселой, беззастенчивой и говорливой, к той, кто сможет смело лечь и отдохнуть, если устала, еще и получив при этом неподдельное и ни с чем не сравнимое удовольствие. Я была уверена, что эта книга помогает мне на пути к исцелению, а оказалось, что только исцеляясь, я могу продолжать ее писать. Я люблю ту Алину из прошлого. Люблю ее за то, что она не сдалась. Иногда полезно напомнить самому себе, что именно ты тот человек, который успокаивал себя даже в самые страшные ночи и каждый день заставлял себя встать с постели. Тот, кто баловал себя вкусненьким и умел радоваться простым вещам. Иногда необходимо благодарить себя за то, что предпочел, свернувшись калачиком, рыдать. Лежа в углу, а не выйти в окно. Сезоны сменяются один за другим, и у них есть на то свои причины. Какой бы холодной и промозглой ни была зима, после обязательно наступит весна. Так и все, через что нам довелось пройти, и все, что пришлось пережить, было нужно лишь для того, чтобы подготовить нас к этому мгновению.